«Дяденька, дяденька!» — разнёсся по каменному коридору звонкий голос. «Дяденька!» Клесх замер и обернулся. В нескольких шагах от него стояла чудная потлатая девка. К груди она бережно прижимала ком мятого тряпья. «Дяденька!» «Чего тебе?» — Креп внимательно её оглядел. «У тебя глаза-то мёртвые какие!» — испугалась она. «Ой, страшный весь!» «Страшный не гляди!» Пожал он плечами и развернулся, чтобы идти дальше. Уже понял, что наткнулся на Донатасову дурочку. Но Светла забежала вперед, снова глянула возродованное лицо обережника и сказала назидательно. «Ты вот зря обиделся. Правду ведь, говорю, страшный ты, безжалостный, и смерть вокруг тебя так и вьется!» крев вздохнул и с расстановкой произнес. «Светла!» «Узнаю, что донимаешь до Распоряжусь, чтобы отправили тебя в самую захолустную сторожевую тройку, в Любяны. Колдун их не и чаще без дела мается, чем ненаглядный твой. Вот и будешь там докуку чинить. Ему смех тебе развлечение, поняла? Только узнаю, что крефу кровь портишь». Она испугалась, забеспокоилась, закивала. «Поняла, поняла, родненький, ух, злющий ты! Яростному судьба покоряется, но твоя судьба горькая. Тоски в ней больше, чем радости. Зверь тебе дорогу перешел, родненький. Тоже злющий, тоже яростный, как ты!» Ротоборец дослушал бессвязный лепет, а потом устало сказал. «Это я все и без тебя знаю. Ты чего меня окликнула-то?» «Ой!» — она почесала кудлатую макушку. «Я уж и забыла!» «Так я и поверил!» — усмехнулся обережник. Светло-застенчиво улыбнулась и тихо спросила. «А ты ненаглядного моего не видел ли?» Клесх все-таки не смог удержаться от мелочной мести колдуну, с которым никогда не был в особенном ладу. «Видел! В покой он к себе пошел отдыхать!» Девка просияла лицом, однако крев ее радость тут же и погасил. «Узнаю, что допекаешь?» «Помню, помню, родненький!» — закудахтала она. «Влюбяны!» «Влюбяны!» Он развернулся и ушел, оставив вскоженную томиться в ожидании пробуждения ненаглядного.